Ричард понимал, что Джулия пытается разобраться в нем, сравнить то, что он ей рассказал, с обликом того мужчины, что сидит напротив нее. Но в одном нет никаких сомнений. Она поняла, как много у них общего. Глава шестая. Таких баров, как Парусник, полно в маленьких городках на Атлантическом побережье. Тусклое освещение, неистребимый запах плесени, табачного дыма и спиртного. Сюда любили заходить квалифицированные рабочие, именуемые «синими воротничками», чтобы накачаться Будвайзером. В дальнем конце зала находились сцены и танцпол, который практически никогда не пустовал в дни, когда в баре выступали рок-группы. Поверхность хаотично разбросанных столиков покрывали вырезанные ножом инициалы посетителей. Среди разномастных стульев, казалось, не было двух одинаковых. Выступавшая в тот вечер группа «Окракоук Инлет» была не в новинку для завсегдатаев парусника. Владелец бара, пожилой одноногий мужчина по прозвищу «Притулившийся Джо», любил этих музыкантов, потому что их песни приводили гостей в хорошее настроение, им хотелось посидеть в паруснике подольше, что приносило неплохой доход, поскольку они заказывали выпивку. Музыканты не исполняли ничего особенно оригинального, ничего такого, что нельзя было бы не услышать, опустив монетку в музыкальный автомат в любом американском городе. По мнению Майка, как раз по этой причине «Окракоук инлет» и нравилось всем. Очень нравилось. Народ приходил в дикий восторг, чего никогда не случалось с теми группами, с которыми ему приходилось играть. Но они ни разу не пригласили Майка хотя в других составах его принимали на ура. Мысль эта была Майку неприятна. Вообще-то следовало признать, что и весь вечер сегодня оказался неприятным. Да и вся неделя, черт побери, выдалась не особенно радостной. Начиная с понедельника, когда Джулия зашла за своими ключами, и небрежно, небрежно обронила, что в субботу встречается с Ричардом, вместо того, чтобы провести вечер с ним, Майком, а также Генри и Эммой. Он по-настоящему струсил. Стал бормотать себе под нос что-то о женской неверности с такой яростью, что несколько клиентов сочли своим долгом сообщить Генри о странном поведении брата. Но хуже всего то, что он никак не мог набраться мужества и поговорить с Джулией. Майк боялся, что она станет задавать вопросы, на которые ему очень не хотелось отвечать. Эмма и Генри, конечно же, замечательные люди, однако следовало честно признать, сегодня он в их компании лишний. Да и дома его никто не ждет, разве что мышка случайно пробежит по кухне. Эмма и Генри с удовольствием танцевали друг с другом, а Майку оставалось только разглядывать этикетки на пивных бутылках». Когда Эмма пригласила его потанцевать, он понуро опустил голову, надеясь, что никто не увидит, как он танцует с женой брата. Да что там говорить. Он надеялся, что четвертой в их компании будет Джулия. Что Джулия будет танцевать с ним, улыбаться ему, смеяться и кокетничать с ним. Так бы оно и случилось, если бы не Ричард. Ричард. Он ненавидит его. Майк не знал Ричарда, да и не хотел знать. Одно только имя этого человека заставляло его хмуро сдвигать брови. Сегодня весь вечер его не покидало мрачное настроение. Генри допил пиво и отставил бутылку в сторону. «Не следует тебе пить дешевое пиво», — заметил он. «Похоже, тебя от него пучит». Майк поднял глаза на брата. «Я пью тот же сорт, что и ты». «Верно», — согласился Генри. Видимо, некоторые усваивают его легче. Говори, говори. Я смотрю, ты сегодня не в духе, Майк. Но ведь ты надо мной весь вечер издеваешься. Если учесть твое поведение в последние дни, ты этого заслуживаешь. Мы сегодня великолепно поужинали. Я весь вечер блистаю остроумием. Эмма старается следить за тем, чтобы ты не сидел за столом, надувшись как сыч, и не вел себя как неудачник, которому отказали в свидании. Знаешь, это совсем не смешно. А я и не собирался тебя веселить. Я просто говорю тебе чистую правду. Можешь считать меня своей собственной неопалимой купиной. Когда у тебя возникают сомнения, когда ты хочешь услышать совет, ты бежишь ко мне. Вот тебе совет. Выбрось дурные мысли из головы и улыбнись. Ты же сам портишь себе вечер. Послушай, Генри, разве я не стараюсь изо всех сил поднять себе настроение? «Ах, вот как!» — Генри удивленно поднял брови. «Значит, мне просто показалось, что ты весь вечер только и делаешь, что горестно вздыхаешь». Майк, вертевший в руках бутылку из-под пива, отодрал от нее этикетку и скатал ее в комок. «Ты забавный парень, Генри. Тебе стоило бы отправиться в Лас-Вегас и выступить там в роли комика. С удовольствием помогу тебе собрать вещички». Генри откинулся на спинку стула. «Так, так, уже лучше, мне нравится, становится веселее». «Еще бы, ты ведь смеешься надо мной». Генри сделал невинное лицо и поднял руки в жесте смирения. «Кого же еще я могу выбрать в качестве мишени для острот?» Майк отвернулся. «Ну хорошо, хорошо». «Я готов извиниться», — проговорил Генри. «Но послушай, то, что Джулия решила встретиться с этим самым Ричардом, вовсе не означает, что ты навсегда потерял шанс завоевать ее сердце. Не делай из этого трагедии. Может быть, сегодняшний вечер, наконец, заставит тебя набраться смелости и пригласить ее на свидание? Я как раз собирался». «Собирался? Только собирался? Ну да». После нашего с ней разговора в понедельник я решил поступить именно так, как ты мне сказал. Я надеялся, что сегодня вечером мы с ней встретимся. Генри внимательно посмотрел на него. — Хорошо, замечательно. Я горжусь с тобой, брат. Майк уже приготовился выслушать дальнейший поток комплиментов, но Генри молчал. — Ты хочешь сказать, Генри, что никаких шуточек в мой адрес не будет? — Для шуток больше нет поводов. — Потому что ты мне не веришь? — Нет, я тебе верю. Кажется, теперь я должен верить тебе. Почему же? Потому что я теперь буду следить за тем, чтобы ты сдержал свое слово. Как это? Боги на твоей стороне, братишка. Что ты, черт побери, хочешь сказать? Генри кивнул в сторону входной двери. Угадай, кто сейчас?